«Когда из-за гор появилось солнце, я вошел во внутреннюю комнату за одеждой. Окно было открыто настежь. Я взглянул на постели Веды. Она уже проснулась и лежала на спине. Говорят, от любви до ненависти один шаг. После того, что случилось, я почувствовал, что моя любовь к Веде остывает. Я боялся ее, но пока это еще не было ненавистью». Она повернула голову ко мне – Ее глаза лихорадочно блестели. «Я не слышала, как ты встал», — ровным голосом произнесла она. «Я старался не шуметь. Я не мог спать. Веда смотрела, как я одеваюсь. Ты лежи еще рано, а я пока сварю кофе. Не уходи надолго», — попросила она. «Кажется, нам надо поговорить». Ее голос звучал очень вежливо. «Вот и все. По-моему, наша любовь кончилась. Я скоро вернусь». Пока кипела вода, я брился. На душе было тяжко. Мне повезло, я чудом ушел из объятий смерти. Когда кофе был готов, я налил стакан виски и выпил. Веда уже сидела на постели в шелковом халатике. Она выглядела очень больной, В ее глазах застыло какое-то задумчивое выражение, которое мне не понравилось. «Дождь кончился. Отличные погоды», — сообщил я ей, но она и сама могла это видеть в открытое окно. Веда стала пить кофе, совсем не глядя на меня. «Садись». Казалось невозможным, что еще пару дней назад мы были страстными любовниками и часами не вылезали из постели. Голоса — страшная вещь. Они могут сказать вам больше, чем выражение лица, если вы внимательно слушаете. Я больше не обманывался. Это было все. Я сел возле Веды. Между нами была тонкая брешь, но заделать ее было невозможно. «Ты помнишь, что ты говорил, когда мы разговаривали о Максе?» — резко спросила она. «Я многое говорил. Например, о том, как это трудно сделать. Я пил кофе и мрачно смотрел в пол. Да, я помню. Я сказал, допустим, я убью его. Об этом будем знать ты и я, больше никто. Мы будем жить вдвоем, зная об этом. Вперва мы не будем об этом думать, но потом эти мысли станут навязчивыми. Вот как я говорил. Ты и сейчас так думаешь? Конечно. Все дело в этом, не так ли? Да. Наступила тяжелая пауза, я чувствовал, как ей тяжело. Ночью мне приснился сон, мне снилось, что я убила тебя. В ее голосе не было никакого сожаления, только констатация факта. «Но ты же не сделала этого?» — бросил я, не глядя на нее. Снова продолжительная пауза. «До сих пор мы были вместе», — продолжала она. «Но нам не стоит больше оставаться вместе. Для тебя будет легче и безопаснее, если мы расстанемся». «Вот как?» Прекрасная мысль для моей безопасности. Я препятствовать не стану. Я устал от схваток с женщинами. Пусть будет по-твоему. Я допил кофе и закурил сигарету. Теперь мои руки были тверды. Не говори так. Мы оба хотели этого. Кажется, ты сам понимал это тогда, когда зашел разговор о судьбе Макса. Я собираю призы за здравый смысл. Когда-нибудь мои мысли будут записаны и изданы отдельной книгой. Мне надо одеться. Разговаривать больше было не о чем. Делай, что хочешь, заявил я и вышел из комнаты. Стоя у огня и наблюдая за пламенем, удивлялся, что мир еще существует. Мне будет плохо без веды. Я много испытал рядом с ней, и хорошее, и плохое. Я всегда знал, что рано или поздно закончится мой роман с блондинкой, которая снабжала меня деньгами, и с рыжей, которая царапала ногтями плечи. Но не думал так о Веде. Я не думал, что потеряю ее. Но так уж случилось. «Куда ты пойдешь?» — спросил я. Ведь за нами еще охотятся. За меня можешь не волноваться. Ладно, тогда я поеду к Горману. Пока я не докажу, что это он пришил, брат, то я не успокоюсь. Веда уложила свои вещи. На ней были брюки коноречного цвета и свитер, в котором я впервые увидел ее. Если тебя схватит полиция, то можешь рассказать им все. Они не схватят меня. Я не вчера родилась на свет. Прости меня, но пока я не закончу с делом Гормана, тебе лучше побыть там, где полиция не сможет тебя достать. Ты поедешь к Мику. Ни за что. Но так нужно, Веда. Я сказала нет. Мы со злостью уставились друг на друга. Когда я закончу с Горманом, Ты будешь свободна, как певчая птичка в Африке. «Ты хочешь убить меня?» — презрительно заорала она. Этого я не ожидал. Что-то она сегодня часто удивляет меня. «Ты с ума сошла! Ты хочешь прикончить меня, как Бретта и Макса? Не болтай чепухи!» Между нами находился стол, я хотел прыгнуть к ней, Она направила на меня пистолет. Я совсем забыл про пистолет Макса. Ты все хорошо придумал, кричала она. Сперва Брэд, потом Макс, а теперь я. Ты систематически обманывал меня. Я тебе поверила, что Горман убил Брэдта. Но это было до того, как ты прирезал Макса. Ты зарезал его, как свинью, хладнокровный негодяй. Ни один убийца не смог бы сделать того, что сделал ты. Макс был беззащитен, связан. Он спал, а ты хладнокровно всадил ему нож в сердце. Как ты мог сделать это? А сейчас на твоем пути стою я. Я знаю слишком много. Твой ненаглядный Кэзи будет караулить меня, пока ты не надумаешь повесить меня. Но со мной это не выйдет. Не на ту напал... Ты с ума сошла? Я не убивал Бретта? Трепись, трепись, скажи еще, что ты не убивал Макса. Вот посмеемся. И она расхохоталась. Да я не убивал его. Это ты убила его? Ты? Во сне? Как тебе это нравится? Ты ходишь во сне? Я видел это. Я видел тебя. На ее лице появилось презрение и отвращение. «И ты думаешь, что я люблю тебя, мразь?» «Бойт предупреждал меня, что ты подонок. Так оно и есть. Ты еще хуже, чем презренный гад». «Хорошо, я презренный гад. Но что с тобой случилось?» «Что случилось? Я ничего тебе не говорил. Но когда я увидел тебя во сне, ты думаешь...» что я тебе поверю? Ты думаешь, что кто-нибудь сможет поверить тебе? Ты меня не запугаешь, ублюдок. Мне наплевать на тебя. Слышишь, мерзкая дрянь? Я удивленно посмотрел на нее и неожиданно успокоился. Она права. Мне никто не поверит, даже Кейзи. Не надо было ничего говорить ей, но теперь уже поздно жалеть об этом. «Ладно, успокойся. И забудь об этом. Забудь обо всем. Тебе нужны деньги. Мы разделим то, что я получил от Бойда. Если ты думаешь, что сможешь исчезнуть без моей помощи, то иди куда хочешь. Мне не нужно от тебя ни цента. Я презираю тебя. Сиди, не двигайся. Одно подозрительное движение — я застрелю тебя». Это твое дело. Сиди и молчи. Я сидел и молчал. Мне стало все равно. Если бы сейчас вошли копы, я бы приветствовал их. Веда взяла оба чемодана в одну руку, в другой она держала пистолет. Я доеду в машине до главной дороги, с той же злобой произнесла она. «Там же ты ее и найдешь!» «Катись к черту!» Буркнул я и отвернулся. Дверь захлопнулась, и через несколько минут я услышал шум мотора. Я увидел Веду, сидящую за рулем. «Веда!» — крикнул я. Она не повернулась. Я не знал, слышит ли она меня, но больше кричать не стал. Машина набрала скорость. Я наблюдал за ней, пока она не исчезла из виду. И я побрел в осиротевшую хижину. Еще не было семи, и солнце еще не грело. Моим первым желанием было напиться. Насколько я помню, так было всегда со всеми женщинами, которых я знал. Как только они уходили от меня, Я сразу же хватался за бутылку, взял бутылку виски и покрутил ее в руке. Напиток аристократов. Я швырнул бутылку. Она ударилась о стену и разлетелась на мелкие кусочки. Я сказал себе, что Веду надо вычеркнуть из жизни. Мне еще предстояла большая работа. Надо было найти Гормана. Теперь у меня есть деньги. Я устал скрываться от копов. Я поймаю гормона и все выколычу из него, если, конечно, копы не схватят меня раньше. Ведь если схватят Веду, она им все расскажет. Я был уверен, что теперь она не станет прикрывать меня. И я возвратился во внутреннюю комнату и уложил свои вещи. Потом внимательно огляделся. В хижине было достаточно доказательств, что мы здесь проживали. Но у меня не было времени замести следы. Если эту хижину обнаружат, то сразу раскусят, что она служила кому-то убежищем. А кто здесь скрывался, ясно. От Веды здесь не осталось ничего, кроме запаха ее любимых духов. Я поискал что-нибудь на память о ней, но тут же обругал себя за несвойственную мне сентиментальность. Веда обещала, что оставит машину у дороги, И чем скорее я туда доберусь, тем будет лучше для меня. Рискну-ка я махнуть Санта-Медину к Мику. Ничего другого мне не остается. Если мне повезет, то я оттуда выберусь невредимым. Машину я обнаружил в кустах возле дороги. Я сразу услышал запах духов Веды и почувствовал себя страшно одиноким. Но я быстро успокоился. Ключ от зажигания лежал в пепельнице. Я всегда считал, что она рассудительна. По дороге в Альтадену я разглядывал всех женщин подряд, но веды среди них не было. За мной никто не следил. Когда Миг взял трубку, его голос прозвучал так, как будто он только что проснулся. Я сказал, что еду к нему и хочу, чтобы обо мне никто не знал. И теперь меня зовут Фрэнк Декстер. Ты можешь выслать Лу, чтобы он встретил меня? Так будет безопаснее. Миг сразу же согласился с моим предложением. Ты с девчонкой? Один. Миг рассмеялся и повесил трубку. Лу ожидал меня в Каддиллаке в условленном месте. Он махнул мне рукой и радостно улыбнулся. «Что, надоело жить?» — спросил он, влезая в Бьюик. «Я думал, что ты давно загораешь в Мексике. Где твоя голубоглазая даби? Только не говори, что ты шлепнул ее». «Мы разошлись», — ответил я. «Поедем побыстрее». Мы въехали в Санта-Медину, и первым, кого я увидел, был Оринден. Он выходил из полицейского участка, но не заметил меня. Теперь он уже не улыбался и выглядел постаревшим. «Старина, мне нужен Кейзи», — заявил я парню у двери. «Я Декстер. Проходите, он ждет вас». Парень был новеньким. Раньше я не видел его, и он не проявил ко мне никакого интереса. Было еще рано. В баре убирали накопившийся мусор. Два незнакомых мне негра. Я постучал в дверь кабинета Мика и вошел. Мик прохаживался по кабинету и курил толстую сигару. «Стой!» — рявкнул он. «Кто тебе разрешил войти?» «Ты, дружище?» Чертовы усы, ты выглядишь как настоящий Даго. Я не узнал тебя. Садись, откуда ты появился? Разве ты не в Мексике? Мне пришлось вернуться, чтобы найти убийцу Бретта. Мне кажется, что я знаю, кто он. Послушай, Миг, это сумасшествие с моей стороны, но я здесь, потому что здесь мое место. Мне надо найти убийцу Бретта. Я хочу получить вознаграждение. Ты безумец, Редферн, все еще охотится за тобой. Даже Ридон отказался от поисков. Но Редферн нет. Санлой Бич для тебя горячее местечко. Если сунешься туда, ты сгоришь. Дай мне руку, миг, и мы разделим это вознаграждение. Все-таки 30 грандов. Что ты на это скажешь? Мне ничего не нужно. «У меня есть деньжата, ты получишь пятнадцать грандов, Илья я назову тебя ослом». «Не дели шкуру неубитого медведя, что ты хочешь делать? Мне нужен Горман. Только он знал, что я собирался к Бретту. Я хочу знать, есть ли у него алиби на время убийства Бретта. Если его нет, я выбью из него всю правду. Будь осторожнее, судя по тому, что о нем рассказывает он, парень дошлый. Я позабочусь о нем». Хорошо, хорошо. Мик лениво прошелся по комнате. Я дам тебе в помощники Лу. Пойдет? Тогда прекрасно. Он позвонил по телефону и вызвал Лу. Он еще возится с машиной, подсказал я. Как только Лу вернется, пусть зайдет ко мне, приказал Мик кому-то. Копы выяснили, из чего пистолета был застрелен Бред. Выяснили. Это был его пистолет. Бретта? Да. Я был потрясен. Бретта? Странно. Очень странно. Почему странно? Я удивляюсь, что убийца Бретта смог получить его пистолет. Похоже, что Бретт хорошо знал его. Интересно, знаком ли был Бретт с Гормоном? Ты понимаешь, к чему я клоню? Если это был пистолет Бретта, значит... Он приготовил его к моему приходу, опасаясь каких-нибудь выходов с моей стороны. Он хорошо приготовился к моей встрече. Возможно, что пистолет лежал на столе у него под рукой. Убийца должен был знать, где он мог лежать, чтобы успеть схватить его. Ты понимаешь меня, Мик? Отлично понимаю. Я выясню, был ли знаком Горман с Бреттом. Но я сомневаюсь, что он был лично знаком с ним. Наверняка он действовал через секретаря Бретта. Тут я вспомнил девушку, вошедшую в комнату в тот момент, когда я разглядывал убитого Бретта. Полиция знает, кто эта девушка. Она нашла Бретта и видела меня. Красивая блондинка. Шейла, Шейла, я забыл. Она была кандидаткой в миссис Бретт. Вот Как? Ты можешь вспомнить ее фамилию? Надо взглянуть на вырезки из газет. Я сохранил их на всякий случай. Пока он рылся в массе бумаг, я продолжал размышлять о пистолете. Я не мог представить себе, чтобы Бред мог позволить Гормону взять его пистолет. Трудная задача. Конечно, Бред мог быть и легкомысленным, но перед встречей со мной он не мог себе позволить такое. На него это не похоже». Время — важный фактор, и не надо упускать его из вида. Я считал, что прошло десять минут не более с того момента, как сторож проводил меня до дома. и Я начал искать пудреницу до того момента, как раздался выстрел. За это время убийца успел усыпить подозрение Бретта настолько, что сумел завладеть пистолетом, убить Бретта, забрать деньги и исчезнуть. Быстрая работа, если он не... «Допустим, — сказал я себе, — что Гормон не убивал его. Допустим, что это могла сделать будущее миссис Брэдт. Она могла спокойно войти в кабинет и взять пистолет. Но зачем это ей могло понадобиться? Если бы он остался жив, она имела бы больше, чем 25 грандов. Шейла Кондрик наконец нашел миг нужную газетную вырезку. На, читай. На фото она была в купальнике и выглядела очень мило. Сведений о ней сообщалось мало. Она приехала из Сан-Франциско, танцовщица, получала призы. Я положил вырезку на стол, и в этот момент вошел Лу. Мик объяснил ему, что от него требуется. Проследи за Горманом и выясни насчет... Его алиби на время убийства Бретта. Вот тебе 500 долларов на мелкие расходы. Если хорошо поработаешь, получишь еще столько же. И узнай, были ли Гормон с Бреттом знакомы лично, добавил я. Это самое важное. Не беспокойся, дорогой, улыбнулся мне Лу. Он убивает меня своим взглядом, пожаловался Ямику на Лу, когда тот вышел. Он очень многих убивает, но к тому же он умен. Ну, мне до его возвращения делать нечего. Я не хочу тебе мешать, миг. Можно мне отдохнуть в своем убежище? Можешь отдохнуть здесь, Сюда никто не может войти без моего разрешения. Чувствую себя как дома. Он предложил мне сигару, но я предпочел сигареты. Что у тебя случилось с той девчонкой? Чувствовалось, что ему не терпелось задать этот вопрос с тех пор, как я появился у него. Теперь его любопытство прорвалось. Мы мирно разошлись. Да? Это меня удивляет. Я полагал, что ты и она... Он замолчал и улыбнулся. Что-то я слишком разговорился. Ты сам знаешь, как это иногда получается. Мы прожили вместе неделю, но не сошлись характерами. О Максте я не хотел рассказывать никому, даже Мику. «Ты никогда не знал женщин», — покачал Мик головой. «Она очень красивая. Я знавал девицы ее класса, но они менее красивые и холодны, как айсберги». Я сунул руку в карман за портсигарами, нащупал бумажник Макса. Я совсем забыл о нем и теперь решил проверить его содержимое, Там была пятидолларовая бумажка, использованные автобусные билеты, письмо от матери и три порнографические фотокарточки. фотографии я кинул Мику. На обратной стороне письма была нацарапана карандашом фраза, заставившая меня вскочить на ноги. Я вспомнил записку Макса, которую он оставил под подушкой, и попытался сравнить почерки. Почерк был тот же самый. «Альме от Верна». Жена — лучший друг человек. Я достал из кармана карточку, которую мне дал Бред. Те же самые слова. Я надолго задумался. Два разных человека написали одни и те же слова. Что это значит? Что я упустил? Я почувствовал, что Мика забоченно смотрит на меня. Что тебя поразило? Еще не знаю. Может быть, в этом ничего нет? Я сложил письмо и убрал вместе с карточкой в карман. «Ты такой осторожный?» Я усмехнулся. «Да, сыщик всегда сыщик. Проси миг. Я еще подумаю об этом». Миг пожал плечами. «Делай, что хочешь. Если я тебе понадоблюсь, я всегда на месте». Лу вернулся лишь после полудня. Я дружески обнял его. «Ну, что ты узнал?» Гормон умен, и он не убивал Бретта. В тот вечер он находился в казино. Есть, по крайней мере, сотни свидетелей, видевших его в момент убийства Бретта. Он не выходил из казино до двух часов ночи. Есть хоть один шанс, что он уходил, а затем вернулся. Ни малейшего. Он играл в рулетку и не отходил от стола. Меня даже начало подташнивать от верности его алиби. Он не стрелял в Бретта и никогда не был знаком с ним. Он даже ни разу с ним не разговаривал.